Эдо Юргис. Ноябрь 2020 года. Эдо несколько раз повторил: "Ты лучше всех в мире", и даже вставил голосом бесцеремонного Сайруса. Самато, хоть понимаешь, какая крутость стала? Или надо дополнительно объяснить? Цвета слушала и улыбалась, явно согласная с ними обоими. Наконец сказала: "Да сигарету". Эдо достал портикар. Сидели на каменном парапете, холодном, зато сухом, курили, молчали. Хотя по идее им было что рассказать друг другу, так много, что до самой ночи затянулся бы разговор. С другой стороны, чего зря болтать? Оба и так понимали больше, чем были способны сказать словами, чем в принципе можно в человеческий ум вместить. что здесь и сейчас и всегда, во всех временах и пространствах, потому что во вселенной связано всё, происходит нечто такое, что даже чудом назвать, пожалуй, не следует, чтобы не умолить. Хотя внешне это ни в чём, конечно, не выражалось. Подумаешь, город, ноябрь, ранние сумерки, пустынная набережная реки Нерис. Наконец, цвета сказала: "Я иногда прихожу сюда поиграть, поздно вечером или ночью, когда на улице никого, а сегодня среди дня подорвалась". Вообще не планировала. У меня выступление вечером. Сейчас отдыхать по идее должна. Ну как лунатик встала, оделась, пошла, потому что, ну надо. Надо. И это надо целиком захватило меня. Странно, всё-таки место другая сторона. И я хороша. Устала как грузчик, и домой давно пора возвращаться. Съесть что-нибудь, полежать перед выходом хоть полчаса. Ну хрен, я сейчас пойду домой. Надо ещё поиграть. Эду, молчики внул. Не стал вежливо спрашивать: "Я не мешаю? Может, уйти?" Такие вопросы не мысцвета решаем. Если я уже здесь, значит, мне надо здесь быть. Цвета взялась за трубу, но передумала, продолжила говорить: "Однажды, ещё весной, я под этим мостом играла, и какая-то тётка пришла. Сильно за полночь, когда здесь никто не гуляет. Не представляю, откуда она взялась. Стояла, слушала, потом поблагодарила меня за музыку, обняла и исчезла". она такая осталась со мной навсегда. Никакая она не тётка, конечно. Ветер, вечность, чистая сила, всё это вместе. Больше, чем всё. Хрен знает, что это было. С тех пор я сама не своя, но ну, в хорошем смысле, в таком хорошем, что представить себе не могла. И вот сейчас у меня ощущение, что эта тётка вернулась, хотя сама знаю, что не вернулась. И да, и нет. Шаушалат. Потом она всё-таки заиграла. Такой, конечно, никакого оркестра не надо. Золотая, лучшая в мире труба, думал Эдо. Собирался сидеть и слушать, но вместо этого почему-то встал и вышел из-под моста, хотя дождь уже не едва моросил, а хлестал, и увидел, что вдалеке по набережной в их сторону идёт человек, пошатывается как пьяный и одновременно приплясывает под музыку. То есть получается, слышит трубу. Он не успел подумать, кто это, что это, тем более не узнал. Слишком далеко, да и сумерки уже такие густые, что считай, почти темнота. Но всё равно побежал навстречу. Давно так быстро не бегал, может, вообще никогда. В последний момент споткнулся и чуть не упал, но пьяный танцор неожиданно ловко его поймал, схватил в ахапку, приподнял над землёй и в такт музыке лихо крутанулся на каблуках. Наконец поставил на землю, сказал: "Привет, волшебный профессор из страны фей". Всегда мечтал танцевать с вами танго. Но как это можно устроить, не представлял. В следующий раз просто скажите. Посоветовал Эдо переводя дух. Хрен меня знает, я странный. Может быть, соглашусь. И Агангиорку улыбнулся, криво, как улыбаются люди, у которых что-то болит. Эдо только теперь заподозрил неладное, не потому, что тот выглядел как старик, вряд ли внешность существа, которое превращается в туман, чаячичем меняет шарфы, имеет какое-то значение. Кроме сугубо дерматологического. Но ощущение от него сейчас было довольно паршивое, точнее, вообще никакого ощущения не было, почти как от эльвельских мертвецов, сказал. Кара говорит: "Вы пропали и все на ушах. Но получается, не пропали, вы в порядке вообще? Смотря в каком?" ответил тот. "Разные бывают порядки. Вполне возможно, я в одном из них. Ну это какой-то поганый порядок. Ну его к чёрту. Я же правда пропал." И не факт, что нашёлся. Совсем не факт. Может, вы мне просто мерещитесь? Поди разбери. Но даже если так, всё равно продолжайте, пожалуйста. Не останавливайтесь на достигнутом. Я очень без вас скучал. Эй, вызмутился Эдо. Вы всё перепутали. Это я в вас не верю. Галлюцинация это вы, а я нормальный. Был когда-то нормальный, пока вы меня с ума не свели. И аган Георг рассмеялся совершенно как настоящий, в смысле, как прежде ржал. И вдруг без перехода заплакал, то есть натурально рыдал как ребёнок, взахлёб, всем собой, безудержно. Взрослые люди так не ревут. С другой стороны, кто тут люди, тем более взрослые. Вообще не смешно. Эда сперва растерялся, да какой там, охренел. В смысле когнитивного диссонанса это было покруче пижамных штанов с медвежатами, что-то типа бамбуковой палки. Не то чтобы он планировал познать дзен, но пришлось. От дзена не увернёшься, это он потом так шутил. А тогда ни о чём таком не думал, конечно. То есть вообще не думал. Только всем собой, телом не телом, что там вообще у жрецов бывает, невыносимо, мучительно, сладко звенел. Шагнул к рыдающему невзрослому ни, ни человеку, обнял так крепко, словно кто-то мог отобрать, и ему показалось, что в его руках дрожит от боли и плачет Похоже, всё же от счастья весь мир. Учтите, теперь мне придётся вас убрать как свидетеля, наконец сказала Ягангеорк, да так спокойно и бодро, словно не было ничего. Свидетеля чего? удивился Эдо. Соображал он ещё прямо скажем, не очень. Как будто привычный процесс мышления происходил на огромном расстоянии от него, где-нибудь в космосе, в районе звезды Бетельгейзе, которая, по мнению астрономов, скоро взорвётся, но пока ещё есть. что я риел как 3 миллиона девчонок, у которых отобрали к углу он мишку и мяч. Эдо наконец поверил бодрости его тона и отпустил. Вроде уже никто не отберёт, можно не держать. Глупо звучит, когда формулируешь такое словами: кто, с какой стати, как, куда отбирать. Но иначе это ощущение даже самому себе не мог описать, сказал Да грош цена моему свидетельству, только насмех поднимок. Сам дурак не снял вас на видео, теперь не смогу доказать. И то легко согласился я Гангиорк. Иногда репутация спасает даже от страшной правды. Не только от клеветы. Слушайте, а почему музыка не играет? Я до только сейчас осознал, что больше не слышит трубу. И под мостом никого уже не было. Ну это как раз объяснимо. Цвета, который надо спешить на концерт, могла подняться наверх по лестнице и перейти на другой берег, где вход на маяк, ответил. Ну, так, наверное, больше не надо. Вы же уже пришли? сам удивился. Откуда я это знаю? Вопрос риторический. Просто бывают знания, как бы разлитые в воздухе, а бывают приходящие изнутри. Тони на кафе а сегодня на Бассанавичус, сказал он. Не ближний свет, но выбирать не приходится. Вам туда явно надо, и мне. Я Гангиорк просиял. Пошли. Только надо по дороге залить в меня кофе, чтобы вам не пришлось за ногу тащить в гору мой прах. Я пока до безобразия отварный, как мешок с дерьмом. Ничего. На Шермукшню есть отличное место. Это почти по дороге. Всё прямо как надо у них. На улице Шермукшню, рябиновой, есть кофейня под названием Кавосри икалае. Действительно, очень хорошее. И вдруг, задрав голову к небу, крикнул: "Дорогой, перестань на сбойх ко входу. Волшебное существо из меня до сих пор как из зайца лётчик. Все умахняты ещё куда-то идти". Эдо узнал, с кем связался, поэтому совершенно не удивился, когда оказалось, что они уже стоят на узком бульварчике возле Лукишской площади, напротив ярко-жёлтого шестиугольника с надписью "Кавос Рикалай". Прежде он о такой кофейне даже не слышал, что, впрочем, нормально. Совсем не угонишься. А именно по этой улице он то ли очень редко, то ли вовсе никогда не ходил. Неважно. Главное, что от моста короля Миндовга сюда как минимум минут 15 пешком, а ни и шагу не сделали, и вихрь их не уносил. Вообще никаких спецэффектов. Даже не почувствовал странного, просто декорации изменились. Только что была набережная, река, берег, холм с крепостной башней, троллейбусные провода, зелёная зарево маяка на другом берегу Невы, а теперь голые молодые деревца на бульваре, жёлтая шестиугольная вывеска и костёл апостолов Филиппа и Иакова с своими знаменитыми колоколами меланхолично дренькает вдалике. На башне костёла святых апостолов Филиппа и Иакова установлен крупнейший в странах Балтии кареллион, музыкальный инструмент из колоколов. Поэтому в районе Лукишской площади ежедневно в разное время можно услышать мини-концерты колокольной музыки. В общем, Эдо не удивился. Зато Иоганн Георг выглядел ошеломлённым, словно с ним впервые в жизни случилось чудо, раньше только в сказках о них читал. Пробормотал: "Ну, не хрен на себе. Ну, спасибо". И решительно распахнул дверь. Вход в кофейню перегораживал стол. Эдо знал, что на другой стороне теперь так везде. Локдаун. Кафе не торгуют только на вынос, особенно мило выходит как сейчас, в дождь. Впрочем, ладно, спасибо, что не закрылись. Без них тут был бы совсем унылый трындец. В глубине кафе, не за стойкой, скучала молодая темноволосая женщина с печальным лицом. Услышав стук в входной двери, начала было натягивать на лицо медицинскую маску, но увидев, кто пришёл, мгновенно преобразилась, засияла и бросилась к ним, забыв про маску и даже табурет набегу уронив. Грезким движением отодвинула, почти отшвырнула стол, перегородивший проход, и повисла на шее Иоганна Георга, восклицая одновременно: "Куда ты пропал?" И мы волновались, и так и знала, что придёшь, когда твоей любимой Кеннии нет. "Да ладно тебе", наконец сказал тот. "Подумаешь, горе, нет Кеннии. Давай в Эфиопию, она у вас всегда вполне ничего. Только быстро, это вопрос жизни и смерти. Серьёзно, я сегодня кофе ещё не пил". Женщина спрыгнула с его шеи и метнулась за стойку. Игангиорк вдогонку её спросил: "Ива, ты этого типа видишь, который рядом со мной?" На этом месте Ядопо идея должен был охренеть окончательно. Так он правда считает меня галлюцинацией? Это была не шутка, он не верит в меня. Но после познания Дзена на набережной новая порция изумления в него просто не поместилась. Просто запомнил факты и отложил на потом. И вдруг понял, что сам с нетерпением ждёт ответа. Интересно, что она скажет. А вдруг и правда, нет никакого меня. Если который в тёмно-зелёной куртке с капюшоном, то вижу, невозмутимо ответила Ива. А если ещё какой-то, то нет. То есть никаких ангелов с огненными мечами и крыли по полу не волочатся, с явным облегчением рассмеялся Иоганн Георг. Ладно, в зелёной куртке тоже сойдёт. Ты ему тогда тоже кофе сделай, такой же, как мне. Эфиопия, маленький чёрный, и запиши на мой счёт. Уже записала, кивнула бариста Ива. Не ма адурных с тобой связываться. Я помню, как ты от любых косяков с бухгалтерией страшно орёшь. Выдала им по картонному стаканчику с крышкой, снова обняла Ягана Георга и выставила обоих под дождь. Кофе, кстати, оказался отличный. Прямо находка. Всё-таки, сказал себе Эдо, нельзя быть скучным консерватором со сложившимися привычками. Надо постоянно разведывать новые места. "Вы не представляете", сказал я Гангиорг, залпом выпивший свою порцию и смяв картонный стакан в кулаке. "Повторил: "Не представляете, что это всё для меня. Вы и кофе. И как мы быстро тут очутились, потому что я попросил, и что девочка вас увидела и узнала меня, всё сразу. Я когда-нибудь вам расскажу, потом, наверное". Если столько выпить смогло. Я бы сейчас заново разрывелся, как 3 миллиона девчонок, да нечем. Никогда не умел экономить, всё потратил за раз. Ладно, идёмте к тоне. Ну, медленно и печально. Тфу, то не печально, но медленно. Мне надо привыкнуть. Нет, не привыкнуть. Вырасти, что ли, чтобы всё это поместилось в меня. Кофе охиренный у вашей знакомой, откликнулся Эдо, просто чтобы драматически не молчать. Да, вполне ничего, флегматично согласился тот. Свернули на яг что. Прошли и полквартала под спасибо ему за это, больше не проливным, а моросящим дождём. И Агангиорг вдруг вцепился Эдов в предплечье железной хваткой, досиняков, сказал: "Извините, но мне так легче. Буду пока держаться за вас". И помолчав добавил: "24 года меня здесь не было. Думал уже, никогда я не буду здесь с вами меня. Я поэтому сейчас такой невменяемый. Ничего, не берите в голову. Я быстро ко всему привыкаю. Пройдёт. Как 24 года. Опешал Эдо. Мы же с вами всего пару дней назад. Да, наверное, перебил его тот. Пару дней назад что-то вместе делали. Например, выпивали у Тони, не вспомню сейчас. Фишка в том, что я пропал субъективно, только сам для себя. И это, слушайте, к лучшему. Не хватало ещё и для всех остальных пропасть. То есть всё равно херня получилось. Но если уж выбирать, лучше так. Собственно, я и выбрал когда-то. Получается, сегодня под утро. Слушайте, как же круто. Я сейчас ещё немного поиграю в мученика и, честное слово, обрадуюсь. Заранее страшно подумать, как. Да ладно вам, невольно улыбнулся Эдо. Видел я вас в радости. Ну, ужас, да? Но не ужас-ужас. Переживём. На Холм Тауро поднимались медленно, потому что Иагану Георгу, зная его, невозможно в такое поверить, было трудно идти. То есть не физически трудно карабкаться в гору. Дело было в чём-то другом. Эдон на каких-то участках натурально тащил его силой. Причём опять же, не сказать, что это было именно мускульное усилие. Такого здоровенного он бы, пожалуй, далеко не уволок. А так, шаг за шагом, понемногу, не останавливаясь, поднялись и вышли к Заксу. оттуда на улицу Бассанавичуса, которая там в двух шагах. Тоня на кафе это увидел издалека, чего раньше никогда не случалось. Оказалось, оно становится видимым, когда окно на распашку. А на подоконнике кто-то лежит. И Агангиорк ещё крепче вцепился в эдо, но тут же его отпустил и побежал к распахнутому окну. Заглянул внутрь, то есть засунулся туда буквально по пояс и громко на всю улицу расхохотался. Шикарная наружная реклама у вас. Я до к тому моменту совсем упахался, поэтому бежать не стал. И битву титанов наблюдалось издалека. Ну, то есть как битву. Просто лежавший на подоконнике Стефан вскочил, схватил Игана Георга и так долго яростно его тряс, словно всерьёз собирался вытрясти душу, а та застряла ни туда, ни сюда. Когда Эдо подошёл ближе, битва уже закончилась. То есть Стефан больше никого не тряс, а просто висел у своей жертвы на шее, время от времени от избытка чувств стукая по плечу кулаком. А Иоганн Георг, довольно неубедительно изображая невозмутимость, говорил: "Это, по-моему, как-то недостаточно благоговейно. Ну, хер с тобой, я привык. Через дверь, заходите оба", наконец скомандовал Стефан, не надо в окно. Потом знать эти окна, возомнить себя дополнительным входом. Потом не проветришь нормально. Тут же хрен знает, кто поналезет из каких-нибудь альтернативно прекрасных волшебных миров. Эдо открыл дверь с табличкой Бюро переводов, пропустил вперёд Игана Георга и вошёл сам. Вот тут-то предусмотрительно обретённый ещё на набережной Цан ему и пригодился. чего он точно не ожидал, что в тонином кафе его однажды встретят пронзительным воплем. Эдаланд, я тебя ненавижу! И в голову полетит стакан. От стакана он в последний момент уклонился. Из-за стола поднялась Ханна Лора, растрёпанная, словно только проснулась, и румяная, будто с мороза зашла. "На хера ты послал меня открывать проходы?" спросила она. "Ты вообще представляешь, как это трудно? Ты сам когда-нибудь хоть один сраный проход на другой стороне открыл?" Я чуть не сдохла, пока две какие-то несчастные щёлки слегка приоткрыла. Довбаная материя. Нелепый дуржевский мир. И вдруг эти твари негодные взяли и сами открылись. Какие эти твари? Кто у нас твари? Проходы? Рассеенно уточнил это, до которого наконец начало доходить, что Ханна Лора невообразимо запредельно пьяна. Ну а кто ещё? открылись, как ни в чём не бывало. Как будто не из-за них поднялся переполох. Так, стоп, погоди. Получается, всё хорошо? Вот именно, взревела Ханна Лора. Всё и так хорошо. И мне обидно. Кучу сил просрала, а они потом сами. Ненавижу тебя, Эда Ланг. Из забарной стойки наконец выбрались оба Тони. Curtain и его двойник бросились к Ханне Лоре, обняли её, усадили обратно в кресло, хозяйка кафе ласково, как плачущего ребёнка, погладил по голове, а Тони Куртейн объяснил: "Мы нечаянно её напоили". Тож думал, что аж сама Ханна Лора от какого-то несчастного стакана настойки на бездне начнёт буянить. Но, кстати, очень хорошо, что Буянеть. Она сюда еле живая пришла. И так страшно тебя ругала, я почти испугался, что всерьёз проклянёт, как у них при Второй империи было принято. "Ну ты совсем дурак, что ли?" вскинулась Ханна Лора. "Историк великий нашёлся, знаток. Не всё правда, что в книжках написано. Не было у нас принято проклинать". Иоганн Георг восхищённо наблюдавший за этой сценой, подмигнул Эдо. Шикарно нас с вами встретили. И главное, как грамотно распределили нагрузку. При входе в мир духов каждого героя избивает ответственный за его родную реальность шаман. Избивает. «Избивает передразнила его Ханна Лора. Если бы я даже не попала в него, и буду сожалеть об этом до конца жизни. Правда, пока не решила чьей. Эда так проникся, что понял с полустакана и собирался дать его Ханне Лоре, потому что право на вторую попытку священно. Ни у кого нельзя его отнимать. Но в этот момент от переполоха наконец-то проснулся, спавший на буфете рыжий кот. Сонно щурясь, огляделся по сторонам, потянулся, выгнул спину и вдруг заречал, так что стены ходуном заходили. Я, до обычно не склонный критиковать чужие способы самовыражения, невольно подумал, что если уже взялся рычать, так ужасно, словно возвещаешь погибель вселенной. Лучше бы всё-таки в этот момент не выглядеть настолько милым котом. Милый кот метнулся к Агану Георгу, если называть вещи своими именами, просто прыгнул с буфета ему на голову, в результате чего оба предсказуемо рухнули на пол. "Ты, блин, думаешь, что делаешь? Я же в человеческом теле!" взвыл Иган Георг. Нёхиси, то ли на нервной почве, то ли просто с просонок превратившийся в какое-то ужасающее чудовище, состоящее почти исключительно из щупалец и зубов, сказал с определенным тоническим басом. "Да. Отвратительно выглядишь. Боже, так долго без меня не живи. А ты не мог бы превратиться во что-нибудь не такое ужасное? Если тебе не трудно, пожалуйста, вежливо попросила его мгновенно протрезвевшая Ханна Лора. Я, конечно, была верховной жрицей в эпоху хаоса, и чего только не навидалось, но это даже для меня перебор. Так я же уже, начав было нюхисе, но тут наконец увидел собственное зубастое щупальце. Ой, извини. Это не то, что ты думаешь. В смысле, я вовсе не собираюсь никого из присутствующих с потрохами и бессмертной душой сожрать. Меня, если что можно, сказал ему Яган-Гёрк. Честное слово, я так тебе рад, что даже бессмертной души с потрохами не жалко. Вообще ничего. Да, я помню, что ты однажды согласился быть моим бизнес-ланчем. вну уньохисе, уже благополучно успевший превратиться в условно нормального человека, смуглого и в огромном сомбреро. Но я не имею морального права принять твоё предложение. Я, понимаешь, никакого бизнеса до сих пор не открыл. У нас проблема, взвиняющим отвленения голосом сказала Жанна, которая, оказывается, всё это время, пока другие скандалили или леговали, провела у плиты. Опять проблема. хором взвыли Стефан и Тоня. Вот сразу видно, кто тут ответственный за порядок. Остальные и бровью не повели. У нас, трагически объявила Жанна, всего 3 чашки кофе на всех. Причём, сказала она Иогану Георгу, ты же как раз меня недавно учил, как в условиях дефицита времени или продуктов добыть из одной маленькой джезвы хотя бы дюжину порций. И мне казалось, я поняла, но отвлеклась на рычание Нёхис и, короче, ну не смогла. Да ладно, отмахнулся тот. Сейчас не смогла, когда-нибудь сможешь. Ещё не конец. Реально же, экстремальные обстоятельства. Штаны сухими остались, уже молодец. Кофе пили все вместе, передавая по кругу чашки, хаотически, бессистемно, не задумываясь об очередности и справедливости. На кого Бог пошлёт? В итоге все трое одновременно оказались у Игана Георга. Тот торжествующе хохотал и клялся, что это он ненарочно. специально не колдовал, потому что якобы не умеет. Он вообще самый больной в мире Карлсон, в смысле, беспомощный человек. Вот тогда Эдо окончательно успокоился. То есть не только умом и сердцем, а всем своим существом. Сел рядом с Ханной Лоры, сказал: "Дорогая, я совершенно уверен, что без твоих двух проходов ничего бы и не было". Реальность вдохнула, выдохнула и потом пошла ченица сама. Поэтому мне не стыдно. Намерен продолжать в том же духе. Но всё равно, если хочешь, можешь меня отколотить. Ладно тебе, улыбнулась она. Это же просто техника. Когда хочешь быстро восстановиться после или прямо во время тяжёлой работы, надо на кого-нибудь как следует рассердиться. Тут любой повод хорош. Серьёзно? обрадовался Эда. Прямо настоящая техника. Так я её, получается, всю жизнь применял. Да вы северные все такие, без тени улыбки, согласилась Ханна Лора. Ничего толком не знаете, но всё всегда делаете правильно. Даже обидно. Ужас вообще.